Глава двадцатая. В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочке мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему. «Я сейчас был у графини вашей супруги и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена». «Надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее», — сказал он, улыбаясь. «Что вам угодно, полковник, я к вашим услугам». «Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире», — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно, «и потому желал сделать так маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых». Он еще приятнее улыбнулся. «Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и на ужин». Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карты, для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть. Только не поздно, граф, ежели смею просить. Так, без десяти минут в восемь смею просить. Партию составим, генерал наш будет, он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение. Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо восьми без десяти минут приехал к Бергам в восемь часов без четверти. Бергии, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей. в новом чистом светлом убранном бюстиками и картинками и новой мебелью кабинете сидел берг с женою. берг в новеньком застегнутом мундире сидел подле жены объяснял ей что всегда можно и должно иметь знакомство людей которые выше себя потому что тогда только есть приятность от знакомств переймешь что нибудь можешь попросить о чем нибудь Вот посмотри, как я жил с первых чинов. Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами. «Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакансии полкового командира. Я имею счастье быть вашим мужем». Он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра. «И чем я приобрел все это?» Главное умением выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным. Берг улыбнулся сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины. Айнман Сузан. Быть мужчиной. Вера в то же время также улыбнулась сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины по понятию веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера... Судя по одному своему мужу и распространяя это замечание на всех, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты. Берг встал и, обняв свою жену, осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ. — Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей, — сказал он по бессознательной для себя филиации идей. — Да, — отвечала Вера, — я совсем этого не желаю. Надо жить для общества. — Точно такая была на княгине Юсуповой, — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой указывая на пелеринку. В это время доложили о приезде графа Безухова. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения. «Вот что значит уметь делать знакомство», — подумал Берг. «Вот что значит уметь держать себя». «Только, пожалуйста, когда я занимаю гостей», — сказала Вера, — «Ты не перебивай меня, потому что я знаю, чем занять каждого и в каком обществе что нужно говорить». Берг тоже улыбнулся. «Нельзя же! Иногда с мужчинами мужской разговор должен быть», — сказал он. Пьер был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка. И потому весьма понятно было и не странно, что Берк великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя, и, видимо, находясь сам в этом отношении, в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув к себе стул, И тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя. Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надо на мужской разговор, перебил речь жены, затрогивая вопрос о войне с Австрией, и невольно с общего разговора соскочил наличные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что разговор был очень нескладный и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, «вечер был, значит, очень хорошо». и что вечер был, как две капли воды, похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами. Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостные улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршание платьев и поклонов. Все было, как и у всех. Особенно похож был генерал, похваливший квартирку, потрепавший по плечу Берга и с отеческим самоуправством, распорядившийся постановкой бастонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреевичу, как к самому знатному из гостей после себя. Старички со старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у на вечере, Все было совершенно так же, как у других».